Неодушевленные святые На фреске из Кипра изображена святая. В руках она держит шесть медальонов с другими святыми. А ее собственное одеяние указывает на великомученический статус. Если попытаться прочесть греческие подписи, то можно надолго задуматься. Вместо имен святых там указаны только дни недели. Казалось бы, в этой фреске нет ничего удивительного. Однако это не только изображение святой мученицы, но и одновременно персонификация воскресенья, и у нее есть название «Святая неделя». На медальонах нарисованы шесть других святых, олицетворяющих остальные дни недели. Но как день может быть святым? Почти во всех славянских языках, кроме русского, слово «неделя» означает «воскресенье». Именно в этот день Бог завершил творение мира и почил отдел. А потому и людям было наказано в этот день отдыхать. Бытие, глава 2, стихи 2-3. Даже в самом названии дня был заключен наказ «не делай». В воскресенье христианам воспрещалась почти любая работа. В этот день часто проходили праздники, связанные с библейскими событиями. Самыми важными из воскресных дней были те, в которые праздновали День Благовещения Богородицы, Крещение Иисуса, а также День Его Воскресения. Почитание Святой Недели начинается из-за переводного апокрифического текста VI века «Епистолия Иисуса Христа о неделе», в котором говорилось о том, как именно нужно чтить воскресение. Свиток с текстом «Епистолии» якобы свалился на землю в огромном камне с неба и был написан самой кровью Христовой. На Западе отношение к нему было неоднозначным. Однако в России апокриф иногда читали на богослужениях, а в народной среде его текст был чем-то вроде заговора и иногда становился основой для бумажных амулетов. Воскресенье, которое призывали почитать в многочисленных вариантах епистолии, постепенно стало восприниматься как некий персонаж, а не день недели. На Руси его могли называть «неделькой» и соотносили со святой Анастасией, имя которой на греческом означает «воскресенье», а в Болгарии, на Кипре или в Греции – «с мученицей Кириакией» и потому иногда изображали с житием. Во многих славянских регионах неделя относилась к категории карающих святых, и люди полагали, что она может прийти к тем, кто не соблюдает запрета о работе в выходной. В Хорватии верили, что у недели нет рук, и из-за этого она не могла работать. Белорусы считали, что святая неделя приходила домой к нарушителям, иногда на пару с еврейской субботой, вся израненная веретенами, топорами, пилами и другими инструментами домашнего хозяйства, работая которыми в запретный день, непослушные крестьяне будто бы изрезали ее. Если люди отказывались слушаться, неделя могла подвергнуть их жесточайшей пытке с применением тех инструментов, которыми они работали, например, развешивала кожу не успевших вовремя закончить работу ткачей на их станках, Наслать болезнь или просто убить. Аналогичные поверья бытовали на Западе, однако в них вместо «Святой недели» участвовал сам Христос. На фресках, которые с середины XIV века появляются в Англии, Германии, Чехии, Италии и известны как «Воскресный Иисус», тело Господа атаковали многочисленные хозяйственные орудия, напоминающие «пыточные». Вокруг него рисовали молотки, тесаки, пилы, вилы, топоры, ножницы и тому подобное. Иногда они даже раздирали плоть Христа до крови, подобно орудием страстей. Тогда прихожан наглядно доносили мысль о том, что работая в воскресный день, который должен быть посвящен Богу, они ранят своего Спасителя. Колющие режущие инструменты олицетворяли ту боль, которую они ему приносят. В конечном итоге почитание персонификации дней недели восходило к Страстной седмице, неделе перед Пасхой, поминающей основные события из жизни Иисуса. Для отсчёта дней на этой постной неделе в Греции до сих пор используются специальные куклы или печенье тетушки Великопостницы с семью ногами, персонификации поста. В виду особого почитания Страстной седмицы на одеждах недели Можно видеть изображения и других дней. Почти все из них женщины, но есть и мужчина, олицетворяющий субботу. Выбор пола для персонификации был связан с родом того или иного дня на греческом языке. На некоторых фресках на Кипре неделя поддерживает руками пятницу или пятницу и субботу, показывая особое значение, связанное с событиями этих дней. В византийском варианте епистолии было упоминание о том, что наряду с воскресным днем нужно соблюдать пост и ограничивать работу в среду и пятницу, так как это дни предательства и смерти Христа. Поэтому в народном православии и в фольклоре возникают святые и для этих дней. Одну из них в зависимости от региона называли «пороскевой», «просковеей», «просковьей», «петкой» или «пятницей». Святая Пятница иногда считалась родственницей, матерью или сестрой недели, и дни их почитания шли друг за другом. По Раскеву тоже сопоставляли с одной из одноименных мучениц и изображали рядом с неделей или же отдельно, с вырванными глазами или отрубленной головой на блюде. Считалось, что заговоры, обращенные к Пятнице, могут помочь от пули и злых ведунов, а иногда и в жатве или при исцелении болезней. Молитвы к Параскеве писали на листах и носили их на голове для избавления от беса. Из цветов, стоящих около иконы Пятницы, делали специальный отвар и давали больным. Долгой жизни этих поверий помог распространившийся на Руси текст сказания о 12 пятницах», в котором говорилось о религиозном значении самых главных «пятниц» накануне крупных церковных праздников. Этот текст тоже воспринимался как магический. Крестьяне в надежде на Божью милость иногда вешали его на шею, идя на суд. В честь Пороскевы под этим именем объединилось несколько святых. Кроме Пятницы, почиталось и две раннехристианские мученицы Пороскевы. Изготавливали иконы и деревянные скульптуры, строили храмы, Иными словами, она являлась полноценной святой. Другая святая, Среда, так и не стала популярной. Поэтому в Сербии даже полагали, что этот день наиболее важный из всех, так как за грехи, совершенные в Среду, нельзя вымолить прощение, ведь нигде нет Церкви Святой Среды. Однако к Среде все равно обращались в народных заговорах-молитвах. На Руси в Среду и Пятницу не только держали пост, В эти дни еще и запрещались женские работы и домашние дела, а также сношения, так как считалось, что святые могут прийти и наказать нерадивую женщину. Скорее всего, персонификации дней недели, святые неделя и пятница, пришли на Русь с Балкан, где эти образы были распространены не только из-за хождения православных апокрифов, но и из-за особенностей местной культуры. Некоторые исследователи полагают, что эти святые появились именно на греческих землях, в которых еще с античности бытовала традиция изображать персонификации рек, морей, частей света, стран, городов, времени, времен года и так далее. В русской православной иконе также можно без труда найти неодушевленных персонажей, которые являются лишь олицетворением абстрактных понятий или природных явлений. Нам знаком образ Софии воплощение божественной премудрости. Вера, надежда и любовь изображаются в виде одноименных мучениц, хотя одновременно они являются персонификациями этих понятий. Святая вероника, держащая в руках нерукотворный образ с ликом Иисуса Христа, это не реальная женщина, существовавшая в истории во плоти, а олицетворение понятия икона вера истинное изображение, то есть самого плата с ликом Спасителя. На иконах Крещения часто можно увидеть изображение реки Иордан в виде водолея, а на иконах Пятидесятницы – аллегорию мира в образе старца. На изображениях Страшного Суда всегда присутствуют олицетворение ада в виде двуглавого зверя – престола сатаны, а также моря и земли, иногда в образе царственных жен. Олицетворения дней недели не описывались в текстах как целители или каратели за невовремя сделанную работу. Такими качествами их наделило народное сознание. Опасная и нестабильная жизнь вынуждала крестьян создавать себе специальных патронов, которые защищали бы их от невзгод при помощи христианизированной магии. И в православном пантеоне было достаточно много иных святых, которых народ использовал в своих нуждах. Их иконы часто слыли целительными, причем иногда из-за самых экстравагантных ассоциаций.